Раздел 17 Я все еще был под впечатлением от откровений Менна, когда такси высадило меня у Канадского музея прав человека. Формой здания должно было напоминать голубиные крылья, охватывающие стеклянный шпиль, который поднимается на сотню метров в небо, но мне оно оказалось больше похожим на пончик, который Бог насадил на дорожный конус. Я опаздывал, и кайла уже выписалась из гостиницы. Она прислала смс-ку о том, что подходит к стойке регистрации музея. Я поспешил внутрь в нудно ходу статуи Махатмы Ганди. Я всегда выполнял этот маленький ритуал, когда посещал музей. Стойка регистрации располагалась в саду размышлений, обширном вестибюле, прилегающем к зеркальному пруду. Он был огорожен репликами базальтовых колонн Дороги Гигантов в памяти о североирландских событиях. Большинство мужчин были в костюмах и при галстуках, но я был одет в более повседневной манере. Мы с Кайлой собирались провести весь остаток дня в дороге, и я хотел, чтобы за рулем мне ничего не мешало. Я огляделся, но не обнаружил никаких следов Кайлы. Однако я заметил Ника Смита, партнера в бухгалтерской фирме, которая помогала спонсировать цикл лекций. У него был густой загар гольфиста, граничащий с солнечным ожогом. Он оживленно общался с чернокожим мужчиной лет тридцати пяти. Когда я проходил мимо, он говорил, не знаю даже, как об этом сказать, но... Ник заметил меня и на секунду отвлекся от разговора. О, Джим, я тебя хочу кое-кому представить. Джим Марчук, а это Дариус Кларк. Джим здесь в совете директоров. Дариус стоял как военный по команде вольно, со сцепленными за спиной руками. Ник, повернувшись к нему, принял точно такую же позу. — Рад знакомству, — сказал я. — Дариус читает лекцию завтра, — сказал Ник. — Ну, не совсем, — сказал Дариус. У него был легкий южный акцент. — Я здесь вместе со своей партнершей. Это она будет выступать. — Вот как, — сказал я. — Но, как я только что говорил мистеру Смиту, — Пожалуйста, зовите меня, Ник. Дариус улыбнулся. — Как я только что говорил Нику, я приехал из Вашингтона, который Диси. Мы с лотишей там живем. «Люблю этот город», — вставил я. «Я думаю», — дружелюбно возразил Дариус, — «вы любите мол и, может быть, несколько улиц по его сторонам. Сам же город довольно мерзкий». «О!» «Я туда переехал только для того, чтобы быть с слатишей. Она работает в Минюсте, Министерстве юстиции». «Так вот о чем я. Нам здесь оказали великолепный прием, и сегодня днем у нас был ланч в офисе фирмы Ника». «Мило», — сказал я. «Действительно так, и я имею в виду не только угощение, хотя я никогда раньше не пробовал бизона, но...» Дарьюс умолк, и я ободрительно улыбнулся. «Да». Он пожал плечами. «Теперь я понимаю, каково это быть белым». «Прошу прощения», — сказал я, и к моему удивлению Ник вставил. «Чего вы сказали?» Когда вы черный, вы не можете войти в офис юридической фирмы или в правительственное здание или в другое подобное место в Вашингтоне, чтобы люди не смотрели на вас так, словно вы собираетесь устроить ограбление. Вы понятия не имеете, что это такое, когда от вас всегда ожидают худшего. Но здесь я себя чувствую как дома. Никто не выглядит обеспокоенным или испуганным, когда я вхожу. Повсюду лишь добрый день, сэр, позвольте ваш плащ». «Добро пожаловать в дружественную Манитобу», — сказал Ник. Фраза эта мало что значила. «Дружественная Манитоба» — это слоган, написанный на наших намерных знаках. Канадские аборигены могли бы рассказать совсем другие истории о посещении здешних пафосных мест. «Вроде того», — ответил Дариус. «В самом деле», — сказал Ник, теперь почему-то тоже немного растягивая гласный на южный манер, — «здесь это совершенно нормально». Дариус пристально посмотрел на него. «Вы надо мной смеетесь?» «Как раз в этот момент к нам подошла женщина, которая, по-видимому, и была латишей. Она приобняла Дариуса за пояс, я воспользовался моментом, чтобы оттянуть Ника в направлении бара». «Что с ним такое?» – спросил Ник, оглядываясь на Дариуса. «Ты имитируешь его о манеру. Прошу прощения». «Вот это ты сейчас говоришь, прошу прощения, а только что переспрашивал, чего вы сказали?» «Правда? И ты все время копировал его позу и акцент?» «Да вовсе нет. Да вовсе да. Но а зачем бы мне...» «Все это делают в той или иной степени. Неосознанная мимикрия, так это называется». «О», — сказал Ник, — «но я ничего такого не имел в виду». «Разумеется, нет. Я даже не думал». Я взглянул на него, и сердце у меня вдруг тревожно встрепенулось. А не было ли это правдой и в буквальном смысле? На другом краю вестибюля я заметил выходящую из женского туалета Кайлу. Я сказал Нику, что поговорю с ним позже и поспешил к ней. Я чувствовал тревогу, огибая встречных. Обычно я нормально чувствую себя в толпе, однако сейчас никак не мог отделаться от мысли о том, сколько Ников, сколько ФЗ. кружит вокруг меня. Маршрут из Виннипега в Сасктаун мы выбрали самый простой. 570 км по прямой строго на запад по Трансканадскому шоссе до Рейджайны, затем 260 км на север по Саскочеванскому 11-му шоссе до Сасктауна. Поездка как раз того типа, которую можно осуществить без единой осознанной мысли. Несмотря на поздний выезд, первый более длинный этап мы решили одолеть без остановок, а потом наскоро перекусив отправиться дальше. Мы ненадолго включили радио, чтобы послушать обстановку на дорогах, но сначала захватили хвост выпуска новостей. Тела еще шести рабочих мигрантов были найдены сегодня в Техасе. Губернатор штата Дилан МакЧарльз отрицает какую-либо связь данного инцидента с принятием закона макчарлза Позже, когда мы получили совет избегать мутного угла, впрочем, в Виннипеге это лучше делать всегда, и Кайла выключила радио, я сказал. Я сегодня был у Мена Уоркентина. Круто, ответила она, как у него дела? Думаю, неплохо. Однако он, оказывается, прекрасно знал о моем потерянном времени и... Я запнулся. Я собрался немедленно рассказать Кайле о великом психологическом открытии, о том, что мир заполнен ФЗ, но глядя на ее профиль, очерченный светом садящегося солнца, я уже не был уверен, что это самое важное дело в мире. Нет, мне сейчас хотелось, мне сейчас это было нужнее всего, чтобы эта умная и красивая женщина поняла, что случилось тогда, много лет назад. Ее тревога за ланчем теперь казалась совершенно оправданной. Но я не хотел, чтобы она продолжала тревожиться. «Он мне все объяснил», — сказал я, — «о тех ужасных вещах, что я совершил. Тогда, в 2001-м, он испытывал на мне экспериментальную методику и повредил мне лимбическую систему». Она коротко взглянула на меня. «Господи, в самом деле?» «Да, к счастью, повреждены были лишь два очень узких участка. Ты знаешь о Финеасе Гейджа?» а парне, которому пробило голову ломом? — Именно. Осталась дыра девяти сантиметров в диаметре, но он прожил еще двенадцать лет. Однако это изменило его, в его случае перманентно, сделало из него практически психопата. В общем, то, что Менна сделал со мной, было похоже на то, что случилось с Финиасом Гейджем, но с более узкой колеей, так сказать, а размер повреждений измерялся микронами, а не сантиметрами. Мой мозг перестроился так, чтобы исключить поврежденные участки. Она кивнула. — Да, — сказала она, — поначалу я не была уверена, но за эти два дня убедилась, что ты снова стал прежним, да иначе я бы и не поехала с тобой вдвоем к черту на кулички. — Спасибо. И знаешь, я читала твой блог и книги твои тоже, их никак не мог написать психопат. Гитлер любил животных и детей. «Ты сам под себя окопаешь», — сказала она, но я уловил веселье в ее голосе. «Прости». «Но я не поняла, почему Мен наставил на тебе эти эксперименты?» «Но, видишь ли, за пару месяцев до нашего знакомства он сделал кое-что, в результате чего я утратил внутренний голос». «На сто километров дальше». «Именно считает, что большинство представителей человеческого рода не имеют внутреннего монолога», — спросила кайла Именно так, он думает, таких где-то 60 процентов. — Примерно столько же, сколько по нашим с Викторией расчетам пребывает в состоянии Q1. — Интересно, не те же ли самые это 60 процентов, — сказал я. Если все люди в состоянии Q1 с одним электроном в суперпозиции поддерживают лишь минимальный уровень мыслительной активности, то действительно можно сказать, что свет у них горит, но никого нет дома. «Философские зомби», — произнесла Кайла, все еще привыкая к этому понятию. «Да, кто знает, что на самом деле измеряют тесты на IQ, но Q1 должны их проходить без проблем». Распознавание образов и пространственные преобразования могут выполняться совершенно автономно. — Запросто. — ты уже доказало, что Q2 — это психопаты, у которых определенно есть внутренний голос, внутренний мир, но которые в буквальном смысле слова думают только о себе, у них отсутствует эмпатия. — Значит, ты был Q2, когда… когда делал все эти вещи? — Я… нет, нет, этого не может быть. Как я сказал, у психопатов точно есть внутренний голос. Они все время строят планы и плетут интриги. Однако я консультировался с экспертом по проблемам памяти в университете Виннипега. Он считает, причина того, что я не могу вспомнить ничего из того периода, не только ту часть, когда я вел себя нормально, но и ту, когда я слетел с катушек, в том, что я был FZ в течение всего этого времени. Нет внутреннего голоса, нет вербального индексирования воспоминаний. Получается, есть два вида психопатов? Может быть. Одна группа — квантовые психопаты, Q2, с двумя из трёх микротубулярных электронов в суперпозиции. Другая группа — люди с паралимбическими повреждениями. Да, они, разумеется, могут пересекаться, у некоторых Q2 могут быть паралимбические повреждения, но они могут быть также у Q1 и Q3. Возможно, психологи смешивают два разных явления. q психопатов на квантовом уровне и несчастных сукиных детей с повреждениями мозга, которые заставляют их творить ужасные вещи. — Наверняка так и есть, — сказала Кайла. — Знаешь, ты, я и Боб Хейер, мы все столкнулись с одной и той же проблемой. Помнишь хейровских змей в костюмах о психопатах на рабочем месте? Попробуй сказать среднестатистическому Джо, что психопаты повсюду, и он испугается, потому что для него этот термин означает исключительно безумных убийц, типа Ганнибала Лектора или Нормана Бейтса. Именно, сказал я. Средний человек видит не количественную, а качественную разницу между полом Бернарда и хирургом, бесстрастно вскрывающим пациенту грудную клетку, и не видит связи между Джеффри дамером и алчным банкиром. Джеффри дамер американский серийный убийца. И все-таки мы продолжаем утверждать, что это одно и то же. Так вот, возможно, в данном случае не специалисты ближе к истине. Может быть, мы и правда говорим о двух разных явлениях, я пожал плечами. Не помогает и то, что психопатия, полагаю, у обоих типов может проявляться огромным количеством способов, благодаря различиям в генетике, воспитании, социоэкономических условиях, жестокому обращению в детстве или его отсутствию и так далее. Вопросники Хейра 20 признаков, верно? Каждый из них может отсутствовать, присутствовать незначительно и присутствовать значительно. И в сумме нужно набрать 30 и больше, чтобы пациенту был поставлен диагноз психопатия. Это значит, что существуют тысячи различных оттенков психопатии. — Четырнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать. Я уставился на нее. — В математике я дока, — сказала она, сверкнув мегаваттной улыбкой. — Двести километров. — Ладно, значит, Q1 — это FZ, а Q2 — психопаты, — сказал я. — А чему тогда соответствует третье квантовое состояние? «Людям вроде нас?» — предположила Кайла. «Что значит «вроде нас»?» «Человек, который едет на всех цилиндрах, нормальный, полностью осознающий себя индивидуум, способный к рефлексии и самооценке, способный думать о том, правильно ли он поступает. Другими словами, человек с... с совестью, — сказал я. Точно, с совестью». «Правда ли это настолько просто? Аддитивный эффект?» Первая стадия, с одним электроном из трех в суперпозиции, базовое функционирование, но осознанность отсутствует. Вторая стадия, с двумя электронами из трех в суперпозиции, тоже базовое функционирование, что и раньше, но добавлено самосознание. И третья стадия, когда все три электрона в суперпозиции, все, что есть на стадиях 1 и 2, плюс дополнительный слой, уровень мыслительной интроспекции, совесть. «Сознание с совестью», — сказал я. Я видел, как профиль Кайлы, освещенный теперь лишь светом приборной панели, кивнул. Логично, правда? О, и это можно сократить, как CWC. В приглушенном свете я изобразил, будто записываю эти три буквы в воздухе. Сознание с совестью. Conscious with conscience. Английский. И мне нравится, что посередине W, потому что это буквально двойной ты. Два тебя, базовое сознание и всматривающееся в это сознание самосознание, рефлексия. CWC, сказала она, длинновато. Мне вспомнилась штука Дугласа Адамса о WWW, как аббревиатуре, в которой втрое больше слогов, чем в названии понятия, сокращением которого она является. WWW — девять слогов. Это сокращение от World Wide Web. Всемирная паутина. Три слога. И все же. Только если читать по буквам. Если же прочитать аббревиатуру как слово, то получится QUICK. Быстрый, проворный, английский. но как говорят про умных или сообразительных людей, быстрый разумом. Хм, сказала она. Как у Норма Макдональда в пародии на фантастическую четверку. Она скосила на меня глаза. «Рид Ричардс дает им новые имена. Сью, ты будешь женщина-невидимка. Джонни, а как тебе такое? Ты будешь человек-факел. Меня будем звать мистер Фантастик. Да, именно так. О, а Бена мы назовем Нечто». Старина Бен недоволен. «Ты, значит, мистер Фантастик, а я Нечто?» «Ну, сказала Кайла. ФЗ в буквальном смысле слова не интересует то, что у нас название покруче». «А психи?» «А им мы не расскажем», — ответила Кайло. «Не будем их злить. Они, когда злые, очень неприятные». «Марвел на этом до сих пор деньги делает», — сказал я, — но сердце тревожно встрепенулось. — Триста километров. — Но все же, — сказала Кайло, — в самом же деле, как это может быть правдой и как большинство людей могут быть философскими зомби? — Ну, это как с неандертальцами, да? — ответил я. — У них мозг был больше, чем у нас, но они были не более чем ФЗ. Не занимались искусством, не хоронили мертвых с их вещами, так что, по-видимому, не имели концепции жизни после смерти. Не пытались принарядиться, не раскрашивали тела, не изготовляли украшения, если не считать самого конца периода их доминирования, когда они могли просто мимикрировать под нас. «Они делали орудия», — сказала Кайла. «Это могут и шимпанзе, и вороны. Это не значит, что кто-то сидит внутри и ведет внутренний монолог». И вспомни, неандертальцы изготовляли практически одни и те же орудия в течение двухсот тысяч лет. мустьерская культура развелась в мустьерскую эпоху примерно сто двадцать тысяч лет назад. Они оббивали каменные рубила все время одним и тем же способом. Никаких инноваций, никаких улучшений, ни разу, насколько мы можем судить. Когда кремниевый жилвак раскалывался по-иному и получалось что-то немного лучшее, неандерталец не склонял голову на бок и не бормотал. «Хм, интересно, а что, если я сделаю так?» и Вместо этого он выбрасывал такой жилвак и продолжал делать то же самое, что и раньше, так по-настоящему и не проснувшись. «Пойман стучащим, так сказать». Я услышал это, как пойман спящим, и она это поняла. Трудная переводимая игра слов. Слова nap — дремать и nap — ударять, стучать, дробить по-английски произносятся одинаково. — Ну, ты понял, с стучащим с кей впереди. — Понимаю теперь, почему я в тебя влюбился тогда, — сказал я, улыбаясь. Фары встречного автомобиля осветили наши лица. — Четыреста километров. Проблема с тем, чтобы оставить философских зомби философам, заключается в том, что философы все доводят до предела, сказал я. Лагерь А, к нему принадлежит Дэвид Чалмерс, говорит о существе, которое с точностью до последнего кварка идентично нормальному человеку, но, несмотря на физическую идентичность, не обладает сознанием и, тем не менее, инстинктивно ведет себя неотличимо от человеческого существа, им обладающего. Это аргумент, призванный показать, что сознание – это нечто нефизическое. Лагерь Б, к нему принадлежит Дэниел Деннет, утверждает, что Чалмирс и другие, кто говорит, что поведение зомби было бы неотличимо от нормального, попросту не правы когда утверждают, что сознание – это нечто, что можно таким образом выделить. Деннет говорит, что сознание – не единая сущность, а комбинация способностей. «Угу», – отозвалась Кайла. И Чалмерс постулировал один мир, заселенный исключительно полностью осознающими себя существами, и другой, совершенно отдельный мир, заселенный исключительно зомби. Чалмерс назвал его Зомбиленд. «Так, но я на стороне Денета. У меня всегда были проблемы с постулированным Зомбилендом. Он хорош для мысленного эксперимента в аудитории». Но в реальной жизни я просто не вижу, как возможно получить жизнеспособное общество, такой же, как у нас, сложности, состоящие исключительно из существ сознания без хотя бы нескольких сознательных особей, поведение которых бессознательные могли бы имитировать. Получится, в общем, получится общество неандертальцев, цивилизации застоя, в которой ничего не меняется». Мы Q3 предлагаем новые идеи, а EQ1 воспроизводит эти идеи снова и снова. Но если EQ1 отличается своим поведением от нас, пусть даже чуть-чуть, то они не философские зомби, не в том смысле, что вкладывал в это понятие Чалмерс. Ну да, поэтому нужно четко отличать наших зомби, демонстрирующих отличия от Чалмерсовых, и ведь наши на самом деле философские, верно? Философия означает любовь к мудрости, а наши ФЗ любят мудрость в том смысле, что их к ней влечет, потому что собственной они не имеют. Однако, когда появляется идея... «Ты говоришь о мемах», — сказала Кайло. Я кивнул. «Думаю, да. Идеи, распространяющиеся в обществе». Забавно, что понятие вирусное стало синонимом мема. «ФЗ, о того типа, о котором мы говорим, не имеют сознательной защиты против идей. Неважно, насколько дурацких, и потому легко инфицируются ими». Кайла кивнула. «Это бы объяснило проблему доверия к опросам. Ну, когда ты постоянно слышишь о результатах опросов, согласно которым оказываешься в меньшинстве». Ты не знаешь никого, кто бы верил в креационизм, но опросы говорят, что, по крайней мере, большинство американцев – креационисты. Ты не знаешь никого, кто верил бы в похищение людей инопланетянами, но опросы говорят, что большинство людей верят. Может быть, это как раз случай распространения мемов среди FZ? Да, они могут перебираться и на уровне Q2 и Q3, однако именно Q1, по определению, наиболее подвержены некритическому одобрению такого рода. — Ну, конечно, — сказал я. — Это же как раз все, чем живут, Эвзе. Говори и делай только то, что говорит и делает сосед. Если Q2 или Q3 запускают какую-нибудь идею, неважно, насколько отталкивающую, она распространяется. Я не мог видеть, нахмурилась ли Кайла, но, судя по голосу, да. — И все равно это, кажется, я не знаю, немного шаблонно. — Не обязательно, — ответил я. — Рене Жерар хорошо это сформулировал. «Люди», — говорил он, — «в основе своей существа-имитатора. Мы не думаем за себя, а мы копируем то, что делают другие». Он опередил современную неврологию на десятилетия. Задолго до открытия зеркальных нейронов он постулировал на основе собственных исследований существующих культур и изучения древних текстов, что большая часть нашего поведения подражательна. Он называл это психологическим мемезисом. Один из принципов эстетики — подражание. «Жерар — это тот, который говорил, что общество всегда находит козлов отпущения?» «Да, и это еще один пример эффекта толпы, когда все приходят к одной и той же мысли». Я взглянул в боковое окно на плоскую темную прерию, освещенную ломтиком луны «Мы все гоминиды, все обезьяны. А что у всех обезьян общего?» «То, чему мы дали такое же название, как и им самим. Нам самим». Мы обезьянничаем, мы подражаем друг другу. Обезьяна видит, обезьяна делает. Очень просто. Мы короли подражания. И мы, или по крайней мере ФЗ, подражаем без разбора, не задумываясь, ответила Кайла. И если человек подражает психопату, то его поведение в конечном итоге становится де-факто поведением психопата. Как это случилось в нацистской Германии, сказал я. Средний, нет, не средний, Джо, там это скорее средний Ганс, В общем-то, человек неплохой. Но он и его соотечественники весьма преуспели в подражании. А люди, которых они видят, негодяи типа Гитлера и Гиммлера, Геббельса и Геринга, люди, на самом деле являющиеся монстрами-психопатами, становятся в буквальном смысле этого слова их образцами для подражания. Гансы копируют их позы, манеру речи, привычки. Как на Нюрнбергских съездах, все ФЗ становятся в строй. Прямо как... Она замолкла, но я знал, что она собиралась сказать и сказал это за нее. Прямо как мой дед. Конечно, если он и правда был Эрнстом Палачом, то, полагаю, скорее принадлежал к Ю-2. Был одним из центров типа Дэвина Беккера, вокруг которых собирались ФЗ, канцерогеном, заставляющим толпу КЮ-1 образовывать метастазы. Я смотрел в ветровое стекло, за которым уже начали тлеть огни рыджайны Пятьсот километров.